41. Январь, 28. матери Агни-йоги. Ошибку и будет думать, что свыше посылается мало. Лучше и правильнее полагать, что из многого послано принимается только частица. Причина — неосознание даваемых свыше даров. Чем шире раскрыто сознание в приемлемости света, тем больше и получение. Мало думают о вреде отрицаний. Земной ум и мудрость земная яро препятствуют осознанию тонких энергий, запирая им вход. Любовь открывает врата в сферы высших энергий, ибо идут они от солнца великого сердца в сознании тех, чье сердце открыто.